Глава 29. Из-за ежедневно опускающейся все ниже и ниже температуры воздуха, утренние пробежки с каждым днем становились все менее приятными. Сегодня термометр показывал всего 8 градусов, но ощущение было такое, будто он нагло врет, настолько было холодно. Впрочем, к моменту, когда я добежала до дома Пенни, обогнув при этом две дальние улицы и уже практически завершив свою пробежку, мне стало нестерпимо жарко. Главное теперь было не останавливаться, чтобы не покрыться коркой льда из собственного пота. Когда я сравнялась с белоснежным заборчиком дома своей сестры, отделяющим тротуар от газона, я увидела свет в окнах прихожей и посмотрела на часы. Всего лишь семь часов. Легким движением руки, открыв калитку, я машинально завернула во двор. Я еще не добежала до середины двора, когда из дома вышел Руперт. «Куда собрался?» На бегу, поинтересовалась, я чувствую, как мой высоко заплетенный хвост плещет меня между лопаток, а широкая налобная повязка начинает предательски пропускать холодок к моему взмокшему лбу. Генри так и не успел развестись с Ширли, а других близких или родственников у нее больше не осталось. Он попросил помочь ему с этим. Похороны состоятся уже сегодня в полдень. Я помогу с организацией, но, похоже, кроме Генри, пары копателей и священника, никто больше не придет. «Ясно», — сдвинула брови я. «Если хочешь, можешь зайти», — предложил Макград, и в этот момент дверь дома вдруг неожиданно распахнулась. «Ты забыл ключи», — окликнула Руперта Айрис, и как только он обернулся, она сделала шаг на крыльцо, замахнулась и бросила в его сторону ключи, которые он ловко схватил на лету одной левой. «Ладно, мне пора. Скажи Пенни, что вернусь к ужину». Поджав губы, я хлопнула собеседника по предплечью, после чего, не поднимая глаз, быстрым шагом подошла к крыльцу и буквально взмыла на него по идеально гладким ступеням. «Доброе утро», — выдавила я, наконец, посмотрев на бледную кузину. «Доброе утро», — заглянула мне в глаза Айрис, словно пытаясь найти в моих словах подвох. Наверное, утро и вправду было не самым добрым, но уже поздно было отменять приветствие, так что я просто переступила через порог. «Кофе?» поинтересовалась Айрис, при этом заглянув в холодильник. «Нет, спасибо, мне еще бежать до дома. Не хочу сбивать ритм. Ты собираешься завтракать?» «Знаешь, я до сих пор ненавижу есть», — тяжело выдохнула девушка. «Последние несколько месяцев я насильно впихивала в себя еду, пока не набрала заветные семь килограмм 700 грамм, которые были для меня заветным отпускным билетом из клиники. Вчера же я еще сильнее почувствовала, как сильно я нужна в вашей борьбе за жизнь Мии». Теперь, когда вы не вынуждены больше тратить деньги на мое лечение, их можно начать откладывать на операцию. Я же начну работать, и если от меня требуется есть, чтобы помочь моей двоюродной племяннице, я буду заталкивать в себя даже ветчину, если на то пошло». «Ого!» — с иронией произнесла я. «Да ты настроена серьезно. Еще бы!» — отпив из стаканчика блендера подозрительный молочный коктейль. Поморщилась Айрис, но тем не менее пить продолжила. Как только она прикончила коктейль, она посмотрела на меня нос, явно высказывая отвращение к выпитому, однако все равно потянулась к холодильнику, из которого неуверенным движением руки выудила нарезку сыра. Наблюдая за тем, как она намазывает на горячий тост серьезный слой сливочного масла, на который не решилась бы даже над, я решила прервать ее молчаливую трапезу, которую она переживала как самую настоящую борьбу. «Послушай, Арис, я хочу тебе кое-что рассказать». Подожди, я сейчас возьму тост поудобней, чтобы он не упал маслом вниз, когда ты расскажешь мне о том, что мой Дейл признался тебе в чувствах. Услышав это, я все еще упираюсь локтем в столешницу подбородком в свой большой палец, а виском указательной замерла на своем барном стуле. Он тебе рассказал? удивленно приподняла брови я. Дейл? Нет, не рассказал. Арис посмотрела на меня, и по ее взгляду я поняла, что она всерьез переживает по этому поводу. Я случайно услышала ваш разговор ты назвала его кретином криво усмехнулась она. я успела отбежать до лестницы прежде чем ты успела меня заметить. Арис замолчала настал черед говорить мне ты с ним расстанешься? не знаю На тяжелом выдохе выдавила собеседница Я не знаю стоило бы просто я его то любила, то не любила. а он все это время был рядом, как оказалось из-за тебя. Криво ухмыльнулась она и, гулко сглотнув, продолжила. «Знаешь, весной я несколько раз пыталась с ним расстаться, но он уговаривал меня не делать этого. В итоге я смирилась с тем, что он приезжает. Знала, что если придешь ты, значит, приедет и он, но не знала, что это может быть связано подобным образом. В общем, за это время я его заново полюбила, кажется». Голос Айрис дрогнул, и она уставилась непроницаемым взглядом на свой горячий бутерброд будешь меня ненавидеть решила уточнить на всякий случай я нет качнула головой сестра просто это сложно принять но сложно не значит невозможно верно уже с иронией добавила она ладно попытаюсь не попадаться тебе на глаза ближайшую неделю уже вставая со своего места выдавила я таша окликнула меня айрис когда я уже выходила из кухни и я сразу же обернулась а что если я все таки решу что люблю его что ж Тогда знай, что латентная — самая хужая разновидность козлов. Понедельник, 27 число. Первый день каникул Ирмы, и не лучший день узнать, что среди недели Риорданы планируют на пару-тройку дней уехать в деревенское поместье, перешедшее им в наследство от отца, и что я должна поехать с ними, если, конечно, желаю получить заманчивую прибавку к зарплате размером эдак в полторы тысячи долларов. «Когда еще я смогу сорвать настолько легкий куш?» Естественно, я согласилась, хотя и прошипела свое согласие сквозь стиснутые зубы. Дариан в ответ лишь удовлетворительно похлопал меня по плечу. Кажется, он начинал просекать, что я не прочь подзаработать. «Значит, три дня и две ночи!» Многозначительно улыбалась Нат, сидя на моей кровати и наблюдая за тем, как я складываю свою небольшую дорожную сумку. «Не забудь кружевное белье. Какое еще кружевное белье? С нами вообще-то Ирма едет. А это загородное поместье большое! поинтересовалась Коко, стоящая в дверях спальни и звонко помешивающая чайной ложкой мед в своей чашке. Да, оно достаточно большое, чтобы Дариан смог незаметно перепихнуться с тобой в каком-нибудь чулане. Усмехнулась НАТО и еще больше засмеялась, когда я бросила в нее круглую подушку ярко-алого цвета, с большущей вдавленной пуговицей в центре. «Я ничего не знаю ни о поместье, ни где оно находится», — произнесла я, словив подушку обратно. «Ой, как интересно!» — причмокнула Коко. «Это становится и вправду интересным», — заметила Нат. «Ты хотя бы GPS не отключай, и регулярно шли нам СМС-отчеты, не забывая прилагать к ним фото, чтобы в случае чего мы знали, где тебя искать». «В случае чего?» — решила уточнить я, упершись руками в бока. «В случае, если Дариан запрет тебя в подвале за твой строптивый характер», послышалось у меня за спиной. «Коко, от тебя я такого не ожидала», — сплеснула руками я. «У меня скверный характер». «Ну, как показала практика с Картером Бишепом, довести мужчину до белого коленя ты можешь», пожала плечами Коко, аккуратно отпив из своей чашки горячий чай. «Коко права», — подала голос огневолосая. Будь у меня твоя внешность с твоим характером, я бы побоялась ехать с Дорианом Риорданом в загородное поместье, расположение которого мне ничего не было бы известно. Слишком велик риск не вернуться. Оставив свою сумку Кристоферу, уже ожидающему Риорданов в машине и удивившемуся небольшому размеру моего саквояжа, я, забыв снять мужской черный рюкзак, когда-то принадлежавший Джереми и перешедший мне в наследство от него за полгода до аварии, направилась в поместье, желая поторопить этих двоих, которых Кристофер ожидал уже лишних пятнадцать минут. Когда я вошла в столовую, Дариан стоял напротив Ирмы, сидящей с насупившимся взглядом, упрямо воткнутым в гладкую лакированную поверхность деревянного стола. «Что произошло?» Не оттягивая времени, поинтересовалась я, все еще держась за дверную ручку. «Я не хочу ехать в дом, в котором ничего не поменялось с момента смерти наших родителей», с едва прощупывающимся вызовом в интонации произнесла Ирма. «Почему мы не можем провести несколько дней в Париже или Брюсселе?» «Потому что мы еще вчера договорились об этой поездке», твердо произнес Дориан. «А в чем, собственно, проблема?» Искренне попыталась понять я, обратившись конкретно к Ирме. В том, что у меня нет родителей, и я не хочу половину своих каникул провести в мыслях об этом прискорбном факте». «Не глупи», — недовольным тоном произнес Дарян, скрестив руки на груди, пока я подходила к панорамному окну, выходящему на террасу, чтобы посмотреть, не начался ли дождь. «Мы с тобой раз сто уже отдыхали там». «А кто сказал, что мне это нравилось?» — продолжала огрызаться Ирма. «Ты сама об этом неоднократно говорила мне. Именно по твоему настоянию мы дважды...» Дариан показал на пальцах: проводили в нашем родовом поместье Рождество. Это было пять лет назад. И что с тех пор изменилось? Я изменилась, буквально наращивала клубок своих нервов Ирма. А по-моему, ты просто в очередной раз показываешь свой характер, и за этим не стоит никакого глубокого смысла. Заметила я, все еще вглядываясь в тяжелые тучи за окном. Замолчи, Таша! Ты ничего не знаешь об утрате, а еще смеешь меня поучать. Закрой рот! Неожиданно ощетинился Дариан, что заставило меня удивиться. Я не знала, что Кристофер забыл рассказать мне о том, что случайно сболтнул Дариан о смерти Джереми. Благо, он не проболтался о большем. Так что его резкая защита моей стороны меня только еще сильнее заставила сжать кулаки, потому что я восприняла подобное отношение к себе за очередную лояльность в счет того, что мы периодически спим вместе. И все же попытавшись взять себя в руки, я, посмотрев в глаза Ирмы, произнесла как можно более сдержанным тоном: "Хочешь знать мое мнение? Ты придумала себе боль, случайно спутав ее щемящей тоской. Ты потеряла своих родителей слишком рано, чтобы по-настоящему скорбеть о потере. Ты не помнишь свою мать, ее улыбку, голос и даже цвет ее глаз, вспоминаешь только по фотографиям. Тебе может быть печально, грустно, тоскливо." Но настоящей боли, той, которая рвет душу на части, тебе не досталось. Так что подбери свои сопли в знак уважения той боли, которая выпала твоему брату, и больше не смею упрекать его в том, что он растрачивает свою жизнь на поддержание и раскрашивание твоей». Сказав это, я вышла из столовой. Я без помощи фотокарточек помнила улыбку своей матери, ее голос, цвет глаз и ее безупречный смех-колокольчик. Возможно, я даже знала об утрате больше, чем положено знать одному человеку. Больше той нормы, которая отведена для живого человека. Меньше той нормы, которая отведена для мертвого. Из-за этого я существовала в этом мире в состоянии полуживого или полумертвого человека.